Глава 25. Паровой катер. Задумка мистера Тома Джексона сбежать из отеля на паровом катере была, в общем-то, удачной, но, по мнению Теодора Рексола, недостаточно решительной. Миллионер, испытывая особое удовлетворение, полагал, что теперь, наконец, получил реальную, определенную зацепку, которая позволит поймать бывшего метродотеля Гранд Вавилона. Он ничего не знал о порте Лондона, но зато прекрасно знал гораздо более сложный, хоть и меньше по размерам порт Нью-Йорка, и был уверен, что не должно быть ничего особенно трудного в том, чтобы разыскать паровой катер Жюля. Для тех, кто плохо знаком с Темзой и ее доками, от Лондонского моста до Грейвзенда вся эта часть реки кажется бескрайним хаотичным скоплением судов, где без труда можно укрыть даже трехмачтовый корабль. Таким людям мысль о том, чтобы искать на реке паровой катер, кажется столь же безнадежной, как попытка найти иголку в стоге сена. Но на самом деле между причалом Сент-Кэтрин и Блэкволом обитают сотни людей, которые знают Темзу так же, как домовладелец свой сад задуман. Они узнают тысячи кораблей и могут назвать их по именам. Им известно каждое судно, движущееся по великой реке. Они знают всех – Капитанов, механиков, лодочников, лоцманов Легальных перевозчиков и даже теневых дельцов От Тауэра до Грейвзенда и дальше Для этих знатоков Темзы малейшее необычное происшествие на воде Становится предметом обсуждения Лодка не может сменить владельца Чтобы они не начали рассуждать о цене сделки и намерениях покупателя Эти наблюдатели привыкли следить за рекой просто ради интереса А разговоры их, как у соседок, собравшихся вечером во дворе Если первый помощник кассу лайнера получает увольнение Они уже знают, что он сказал капитану Что капитан сказал ему И что оба сказали совету директоров А закончив эту тему, они весело переходят в другой Например, обсуждают, специально ли Билл Стивенс утопил свою баржу у причала Вест-Индийский номер 2 Или случайно У Рексула не было надежного способа опознать тот самый паровой катер, на котором скрылся мистер Том Джексон. Небо вскоре после полуночи заволокло облаками. Легкий туман столался над рекой, и он лишь успел рассмотреть, что судно было низкое, футов 60 длиной, вероятно, черного цвета. Миллионер лично наблюдал всю ночь за судами, идущими вверх по течению. А утром поставил на свое место человека, который должен был предупредить, если какой-нибудь катер направится к Эсминстеру. К полудню, после разговора с принцем Рибертом, он нанял грибную лодку и спустился по реке до таможенного дома, осматривая каждое судно, на котором мог бы скрываться беглец. Но все оказалось тщетно. Следовательно, можно было с достаточной уверенностью считать, что таинственный катер стоит где-то ниже по реке. У лестницы таможенного дома Рексел высадился и попросил аудиенцию одного высокопоставленного лица чиновника, уступавшего по рангу лишь комиссару, которого он когда-то принимал у себя в Нью-Йорке и с которым встречался в Лондоне по делам в Лойде. В большом, но мрачноватом кабинете этого сановника состоялся длинный разговор, в котором Рексолу пришлось проявить немалую убедительность. Наконец чиновник позвонил. «Позовите мистера Хезел из комнаты номер 332», распорядился он, а затем повернулся к Рексолу. «Думаю, нет нужды повторять, мой дорогой мистер Рексел, что все это совершенно неофициально». «Разумеется», — кивнул миллионер. «Вошел мистер Хэзл, молодой человек лет тридцати, в костюме из синего сукна, с бледным, проницательным лицом, каштановыми усами и аккуратной бородкой». «Мистер Хэзл», — произнес чиновник, — «позвольте представить вам мистера Теодора Рексела. Думаю, это имя вам знакомо». Он повернулся к Рекселу. Мистер Хезл, один из наших сотрудников, так называемый инспектор. Сейчас он несет ночную службу. У него есть своя лодка, двое подчиненных, и полномочия досматривать любое судно без исключения. Поверьте, мистер Хезл и его команда знают о Эмзи буквально все, что только можно знать. Рад познакомиться, сэр, твердо сказал Рексел и пожал руку молодому человеку. Миллионер с удовлетворением отметил, что Хезл держится уверенно и спокойно. Так вот, Хезл. Продолжал чиновник. «Мистер Рексел хочет, чтобы вы помогли ему в одном небольшом частном деле на реке этой ночью. Я даю вам на это время отпуск. Я вызвал вас, потому что, уверен, вам это покажется занимательным, а также потому, что могу рассчитывать на полную конфиденциальность с вашей стороны. Все понятно?» «Уверен, вы не пожалеете о содействии мистеру Рекселу». «Думаю, я понял ситуацию», — с легкой улыбкой ответил Хэзл. «Кстати», — добавил чиновник. «Хотя дело и неофициальное, возможно, вам стоит надеть вашу служебную шинель, понимаете?» «Разумеется», – кивнул Хэзл. «Я бы и без того надел ее». «А теперь, мистер Хэзл», – сказал Рексел, – «окажите мне честь пообедать вместе». «Если вы не возражаете, я предпочел бы пойти туда, где вы обычно обедаете». Так и случилось, что Теодор Рексел и Джордж Хезл, инспектор таможни, вместе обедали в Чопхаусе Томаса, в центре города, заказав бараньи котлеты и кофе. «Миллионер вскоре понял, что перед ним человек проницательный, живым умом и острой наблюдательностью». «Скажите», — попросил Хезел, когда они закурили, — «авторы статьи в журналах хоть немного близки к истине». «Что вы имеете в виду?» — недоумевая спросил Рексол. «Ну, вы миллионер, один из лучших, как говорят». В журналах часто печатают статьи и берут интервью у миллионеров, где описывают их частные вагоны на железной дороге, паровые яхты на Гудзоне, мраморные конюшни и так далее и тому подобное. А у вас все это действительно есть? У меня есть частный вагон на Нью-Йоркской центральной железной дороге. И у меня есть яхта весом около 2000 тонн. Правда, сейчас она не на Гудзоне, а она из Тривер. «И должен признаться, что конюшни в моем особняке <смех>, действительно отделанным мрамором!» Рексел рассмеялся. «Ах-ха!» — воскликнул Хезл. «Теперь я могу поверить, что обедаю с настоящим миллионером!» «Странно, как такие, казалось бы, неважные подробности будоражат воображение!» «Теперь вы для меня пример самого настоящего миллионера!» «Вы поделились личной информацией, и позвольте и мне кое-что сказать в ответ!» Я получаю 300 в год и, может, еще около 60 фунтов за переработки. Живу один в двух комнатах в Москве Корт. Денег у меня столько, сколько нужно, и вне службы я делаю ровно то, что хочу. Что касается работы, я принципиально стараюсь делать как можно меньше. Это борьба между нами и комиссией, кто кого перетянет. Они стараются нас прижать, а мы стараемся их. В целом счет примерно поровну. «На войне все средства хороши, понимаете? А в государственной конторе нет десяти заповедей». Рексел рассмеялся. «Ха -ха -ха -ха. «Сможете освободиться сегодня днем?» — спросил он. «Конечно», — кивнул Хазел. «Я договорюсь, чтобы кто-нибудь отметился за меня, и тогда у меня будет выходной». «Что ж», — продолжил Рексел, «я бы хотел, чтобы вы сходили со мной в Гранд-Вавилон. Там мы спокойно обсудим мое небольшое дельце. А поедем мы на вашей лодке, верно? Хочу познакомиться с вашими людьми». «Подойдет!» – кивнул Хэзл. «Мои двое ребят – самые ленивые, безвольные создания, каких только видел свет. Много едят и страшно любят пиво. Однако знают реку вдоль и поперек и сделают все, что нужно, если им хорошо заплатят и не будут торопить». В ту ночь, сразу после наступления сумерек, Теодор Рексел и его новый знакомый Джордж Хазел отплыли на одной из черных таможенных шлюпок, укомплектованной двумя матросами, свободными сыновьями реки. Привилегия малопонятна обитателям суши. Тяжелые облака, низко нависли над рекой, не оставляя на небе ни звезды. Прилив медленно шел на убыль. Огромные пароходы на якоре, в основном суда паровой навигационной компании и Абердинской линии, покачивались на воде, лениво натягивая цепи. По обе стороны реки поднимались голые серые стены складов, словно утесы, изрешеченные острыми стрелами паровых кранов. На западе выселся Тауэрский мост с мрачной аркой и подвесной галереей, парящий на высоте 150 футов. К востоку, над лондонским полом, мрачным силуэтом вырисовывались трубы и мачты. Гигантские баржи, каждая с одним гребцом у длинного весла, медленно и неуклюже скользили вниз по течению. Порой мимо проходил буксир, тяжело фыркая, сверкая зеленым и красным огнем и волоча за собой вереницу громоздких барж. Следом появился пассажирский пароход до Маргейта. В сиянии электрических огней он бросил якорь, неся на борту две тысячи усталых путешественников. Над рекой витало ощущение тайны, чего-то странного, далекого и непостижимого. Когда широкая плоскодонная лодка медленно пробиралась под тенями гигантских кораблей, между разводящимися тросами и мимо боев, покрытых зеленой слизью, Рексел с трудом верил, что он все еще в самом сердце Лондона, в абсолютно обычном городе. Ему казалось, что в этой, на первый взгляд, пустынной водной глади сегодня может произойти все что угодно. Было почти невероятно осознавать, что всего в миле двух от них люди аплодируют в театрах, а у станции канон стрит всего в нескольких шагах пассажиры спокойно садятся в поезда, ведущие в те самые благонадежные пригороды, названия которых он недавно запомнил. Это было ощущение, знакомое нам порой при внезапной перемене обстановки, будто попадаешь в другой мир. Самые обыкновенные звуки, крики людей, шум цепей, проскакивающие вдали сирены, казались ему пророческими. Рексел заглянул за борт в коричневую воду и спросил себя, какие ужасающие тайны таятся в ее глубинах. Затем он сунул руку в нагрудный карман и прикоснулся к рукояти своего револьвера «Кольт». Это знакомое ощущение принесло ему некоторое внутреннее спокойствие. Люди Хазела получили указание медленно спуститься к лондонскому пулу. Так назывался широкий участок реки ниже Тауэра. Ранее им не сообщали точной цели экспедиции. Но теперь, когда лодка была на воде, Хазел счел целесообразным дать им хоть какое-то представление о предстоящей миссии. «Мы надеемся найти довольно подозрительный паровой катер», — объяснил молодой человек. «Мой друг очень хочет его увидеть, и пока этого не произойдет, никаких решительных действий предпринимать нельзя». «Как выглядит это судно, сэр?» — спросил рулевой, упитанный человек с круглым лицом, явно не привыкший к серьезной физической работе. «Не знаю точно», — ответил Рексел. Но, насколько я могу судить, оно около 60 футов в длину и черного цвета?» «Думаю, узнаю его, когда увижу». «Совсем немного информации», – коротко заметил другой, но больше он ничего не сказал. И он, и его напарник уже получили от Теодора Рексела один английский суверен в качестве предварительной платы. А английский суверен отлично действует на служащих Темзы, укрощая их природную язвительность и свободолюбие. «Есть еще кое-что, что я заметил», – внезапно произнес Рексел, «И забыл сказать вам об этом, мистер Хезл». «Кажется, у нее винт вращается, издавая довольно странные отрывистые удары». Оба служащих разразились смехом. «Ха-ха-ха-ха!» ха воскликнул толстый рулевой. «Знаю, что вы имеете в виду, сэр. Это катер Джека Эверета, обычно называемый сквиром. У него четырехлопастной винт, а одна лопасть обломана». «Ага, именно так», — подтвердил матрос в носовой части. «И если это то, что вы ищете, то я видел его у причала Черри Гарден сегодня утром». «Ну что ж, давайте тогда направимся туда как можно скорее», — кивнул мистер Рексол. Лодка развернулась и затем стала медленно продвигаться вниз около правого берега, осторожно обходя причалы, многие из которых даже в этот час оставались занятыми кранами, опускавшими пустые стрелы в трюмы и поднимавшими их полными. Пока двое матросов осторожно маневрировали на слабом течении, Хезел рассказал миллионеру, что Сквирма одно из самых печально известных судов на реке. Когда замышлялось какое-либо коварное или тайное дело, перевозку через реку, катер Эверетта всегда был в распоряжении за подходящую плату. Сквирм попадал в тысячи передряг и выходил из них благополучно, если не с честью. Речные полицейские следили за ним, но самое удивительное – старый Эверетт, владелец, ни разу не оказался серьезно замешан в незаконных делах. Ни разу правоохранительные органы не смогли предъявить владельцу чего-то конкретного, хотя несколько бывших арендаторов катера в этот момент находились в разных тюрьмах по всей стране. В последнее время, однако, катер с поврежденным винтом, который Эверетт упорно отказывался чинить, приобрел дурную славу даже среди преступников, и они постепенно стали избегать его, предпочитая менее заметные суда. «Ваш друг, мистер Том Джексон, — сказал Хезл Рекселу, — допустил ошибку, наняв сквирм. Плуд такого калибра, как он, должен был поступить умнее. Теперь невозможно проигнорировать такую подсказку». К этому времени лодка уже подходила к причалу Черри Гарденс. Но, к несчастью, тонкий ночной туман опустился на реку, и разглядеть что-либо было возможно только лишь на расстоянии около 30 ярдов. Когда таможенная лодка скользила мимо причала, все в ней напрягли свое зрение, чтобы разглядеть загадочный катер, но он оставался невидим. Лодка продолжила медленно плыть вниз по течению. Затем они едва не столкнулись с большой норвежской парусной яхтой, стоявшей на якоре с носом, направленным вниз по течению. Они обошли ее по левому борту и едва миновали нос яхты, как толстяк вдруг взволнованно воскликнул «Вот он!» Рулевой резко повернул лодку и начал грести против течения. И действительно, исчезнувший сквиром, удобно расположился у правого борта норвежской яхты, аккуратно спрятавшись между судном и берегом. Мужчины тихо подвели лодку к нему.